Ничто уже не падает в глубокие родники. Все у них говорит, но ничто не удается и не приходит к концу. Все куда кудахчет, но кому же еще хочется сидеть в гнезде и высиживать яйца? Все у них говорит, всё заболтано. И что вчера еще было слишком твердым для самого времени и зубов его, нынче висит изо рта у сегодняшних людей, изгрызанным и обглоданным. Все у них говорит, все разглашается, и что некогда называлось тайной и сокровенностью душ глубоких, сегодня принадлежит уличным трубачам и другим бабочкам. О, ты странное человеческое существо! Ты шум на темных улицах. Теперь лежишь ты опять позади меня. Моя величайшая опасность лежит позади меня». В пощаде их жалости лежала всегда моя величайшая опасность, а всякое человеческое существо хочет, чтобы пощадили и пожалели его. С затаенными истинами, с рукою дурня и с одуреченным сердцем, богатой маленькой ложью сострадания так жил я всегда среди людей. Переодетым сидел я среди них, готовый не узнавать себя, чтобы только переносить их и стараясь уверить в себя, глупец. «Ты не знаешь людей».